Виктор Муравьев. Сон Аркона. Мы готовы признать истину лишь тогда, когда она не выходит за пределы нашего восприятия. Глава первая. На планете Аркон наступало утро. Огромное солнце, медленно поднимаясь над горизонтом, окрашивало небо в оттенке розового и фиолетового. Здесь, в городе Силва, Жители начинали свой день с ритуала благодарности за тепло и свет, даруемые их звездой. Для них это было не просто привычный акт, но глубокое проявление уважения к жизненному циклу и природе. Элия, молодая женщина с яркими, как звезды, глазами и волосами цвета ночного неба, наблюдала за ритуалом из окна своей комнаты. Она никогда не чувствовала себя частью этого общества, несмотря на то, что родилась и выросла в Силве. Элли ощущала, что ее судьба лежит за пределами города, за величественными горами, отделяющими их мир от неизведанных земель. В то же время в другой части города, в Великом Храме Знаний, старейшина Ксан изучал древние рукописи. Его беспокоили рассказы о таинственных и жестоких обрядах, происходящих в отдаленных племенах планеты. Некоторые из них были связаны с древними традициями, которые в современном силе считались дикими и жестокими. Эти практики, как казалось Ксану, были отголосками давно ушедших эпох, но их существование ставило под сомнение гармонию и порядок, которые так старательно поддерживались в их обществе. Элия и Ксан каждый по-своему чувствовали, что их пути должны пересечься. Она, чтобы найти ответы на свои вопросы, он, чтобы найти решение для своей тревоги. Их истории начнут переплетаться, когда на горизонте появятся новые угрозы и тайны а древние секреты планеты начнут постепенно раскрываться. Элия задумчиво смотрела на оживленные улицы города, где люди спешили по своим делам. Хотя Силва была известна своей мирной и упорядоченной жизнью, Элия знала, что за этим фасадом скрываются глубокие тайны и неразрешенные конфликты. Город был разделен на кварталы, каждый из которых принадлежал разным кланам, сохраняющим свои уникальные традиции и обычаи. Внешне они жили в мире, но на самом деле между кланами существовало множество напряжений и соперничества. Сегодня Элия решила посетить восточный квартал, населенный кланом Карда. Этот клан славился своими знаниями о природе и целительстве, но также был известен строгими и порой жестокими обычаями, особенно в отношении женщин. Элия часто слышала слухи о ритуалах, которые проводились там, и ее тянуло узнать правду. Тем временем Ксан, Старейшина Храма Знаний все глубже погружался в изучение древних текстов. Он обнаружил упоминания о ритуалах очищения, которые применялись в некоторых регионах Аркона. Эти ритуалы, по его мнению, были пережитком древних времен и требовали немедленного запрета. Ксан решил, что необходимо обсудить это с советом старейшин, чтобы раз и навсегда покончить с подобными практиками. Однако он понимал, что для этого нужно нечто большее, чем просто запрещение. Требовались аргументы, основанные на знаниях и пониманиях, которые могли бы убедить даже самых консервативных членов Совета. И для этого ему нужна была помощь кого-то, кто знал бы о ритуалах не понаслышке. На закате Элия добралась до восточного квартала. Здесь все было иначе. Люди одевались в яркие одежды, улицы были украшены экзотическими растениями, а в воздухе витали ароматы специй. Она чувствовала себя чужой, но ее уверенность и решимость помогли ей войти в сердце квартала. Элия направлялась к местному храму, надеясь найти ответы на свои вопросы. Именно там, среди книг и свитков, она встретила старейшину Ксана, который тоже прибыл в храм с той же целью. Их загляды встретились, и в этот момент стало ясно. Их пути пересеклись не случайно. Они должны были вместе раскрыть правду о ритуалах и традициях, которые угрожали гармонии их мира. Элиан и Ксан обменялись короткими приветствиями, но сразу почувствовали, что между ними существует невидимая связь. Они оба стремились к истине, и каждый по-своему чувствовал, что их встреча важна. Серейшина внимательно и проницательно увидел в молодой женщине решимость и желание узнать больше о своем мире. Ксан начал разговор, осторожно спросив Элию о цели ее визита в храм. Она ответила, что хочет узнать больше о клане Карта и их обрядах. Старейшина был удивлен ее смелостью и открытостью, особенно учитывая чувствительность темы. Вскоре они обменялись своими мыслями и опасениями. Элия выразила тревогу за судьбу женщин в этом клане, а Ксан поделился своими страхами о будущем их общества. Вместе они решили исследовать священные тексты которые хранились в храме и поговорить с местными жителями, чтобы лучше понять суть происходящего. Старейшина предложил начать с беседы с хранительницей храма, пожилой женщины по имени Анара, которая была хранительницей знаний и традиций клана Карда. Она встретила их с теплой улыбкой, но ее глаза были полны мудрости и печали. Она понимала, зачем пришли эти двое, и была готова поделиться тем, что знала. В ее словах было не только описание ритуалов, но и глубокое понимание того, почему эти традиции продолжают существовать. Анара объяснила, что многие из обрядов, включая болезненные и жестокие, были связаны с древними верованиями в защиту и очищением души. «Многие здесь верят, что страдания очищают дух», – тихо сказала она, смотря на Элию и Ксана. «Но я вижу, что приходит время перемен. Люди больше не хотят слепо следовать старым обычаям. Элия внимательно слушала, чувствуя, что ее подозрения подтверждаются. Ксан со своей стороны осознал, что изменения возможны, если они будут идти от самих людей, а не навязываться извне. Он видел в этом шанс объединить кланы, предложив им новые пути развития, основанные на знании и сострадании. Они провели несколько часов, обсуждая с Анарой возможные пути изменений. Анара, будучи мудрой женщиной, предложила им встретиться с другими лидерами клана, чтобы вместе найти способ сохранить культурное наследие, но без жестоких практик. Так начался их путь к изменению миру Аркона. Эли, Оксан и Анара стали первыми искателями истины, готовыми бросить вызов укоренившимся традициям и создать новое будущее для своего общества. Пока Эли, Оксан и Анара обсуждали возможные пути перемен, в храме начали собираться жители квартала. Они заметили, что незнакомцы ведут разговор с их уважаемой хранительницей. Волнение и подозрительность стали нарастать в воздухе, и вскоре к храму подошла группа мужчин из клана Карда, известных своей приверженностью традиций. Один из них, высокий и крепкий мужчина по имени Родин, громко потребовал объяснений. Его голос прорезал тишину храма. «Почему посторонние разговаривают с хранительницей? Вы что, хотите разрушить наши обычаи?» Его глаза сверкали гневом, а за спиной стояли другие мужчины, готовые поддержать его. Элия почувствовала, как сердце забилось быстрее. Она понимала, что ситуация может быстро выйти из-под контроля, но вместо страха ее хватило чувство решимости. Она сделала шаг вперед и твердо сказала, «Мы здесь не для того, чтобы разрушать ваши традиции. Мы хотим понять, почему вы следуете им и как они влияют на ваших людей». Радим нахмурился, и его взгляд стал еще более настороженным. Ты не из нашего клана, как ты можешь судить? отрезал он. Однако, прежде чем конфликт мог обостриться, Анара вмешалась. Радим, они пришли с вопросами, и не с угрозами. Мы должны выслушать их. Может, они принесут нам новые идеи? Мужчина замешкался, и его взгляд метался между Анарой и пришельцами. Он медленно кивнул, отступая на шаг, но его напряжение не исчезло. Тем временем другие жители начали собираться у храма, заинтересованные происходящим. Ксан, понимая, что нужно действовать, выступил вперед. Мы не хотим конфликтов. Мы знаем, что традиции важны, но, возможно, пришло время пересмотреть некоторые из них. Мы ищем путь гармонии, к лучшему будущему для всех нас. Эти слова вызвали волну шепота среди собравшихся. Кто-то был согласен с идеей перемен, кто-то оставался непреклонным. Но одна женщина, стоявшая в толпе, вдруг выступила вперед. «Я потеряла сестру из-за этих ритуалов. Может, пришло время задуматься о том, что мы делаем?» Ее слова вызвали всплеск эмоций среди людей. Дискуссии и споры начались повсюду, но атмосфера изменилась. Теперь это было не противостояние, а обсуждение. Люди начали делиться своими историями, сомнениями и страхами. Эли, Оксана и Анара поняли, что открыли дверь к изменениям. Пусть и медленно, но их слова начали находить отклик в сердцах людей. Это было только начало, но они знали, что впереди их ждет долгий и трудный путь. Однако они были готовы идти до конца ради светлого будущего. Толпа в храме продолжала расти. Люди, которые пришли из любопытства, теперь начали активно участвовать в обсуждениях. Атмосфера была наэлектролизованной, эмоции кипели и казалось, что любое неосторожное слово может привести к взрыву. Но в этом храме Элия увидела шанс. Шанс услышать голоса тех, кто обычно оставался в тени. Одна из женщин, закутанная в длинный плащ, выступила вперед. Ее глаза были наполнены болью, но и решимостью. «Меня зовут Мира, и я мать четырех детей», — начала она. «Моя старшая дочь уже прошла через обряд очищения. Я видела, как это изменило ее, как забрало свет из ее глаз. Я не хочу такого будущего для других своих детей. Мы должны пересмотреть наши обычаи». Ее слова вызвали волну шепота, некоторые женщины кивнули в знак поддержки. Она, расстоявшая рядом, медленно покачала головой, будто соглашаясь с мирой, но ее взгляд был полон тяжести понимания. «Традиции формируют нашу идентичность, но они не должны приносить боли и страдания», — тихо добавила она. В это время Оксана, осматривая толпу, обратил внимание на разнообразие людей, собравшихся в храме. Жители Силвы были не едины обществом. Они происходили из разных культур, Каждый клан имел свои обычаи и верования. Он понял, что изменения должны происходить не только через отмену обрядов, но и через уважительное взаимодействие между кланами. Элия, ощущая напряжение, решила смягчить атмосферу, предложив провести открытую дискуссию, где каждый мог высказать свое мнение и рассказать о своих страхах и надеждах. Это предложение вызвало сначала недоумение, но затем удобрение у собравшихся. Такого раньше не было. Открытого обсуждения, где могли бы участвовать все. Радим, который до этого стоял в стороне, теперь вышел на середину зала. Его лицо было серьезным, но в глазах появился огонек интереса. «Вы предлагаете нечто новое», — сказал он, обращаясь к Эли. «Но как мы можем быть уверены, что это принесет нам благо?» Элия, почувствовав поддержку Ксаны и Анару, ответила уверенно. «Мы не можем быть уверены, но мы можем попробовать». Мы можем выслушать друг друга, понять, почему некоторые традиции остаются важными, а другие, возможно, следует изменить. Это путь к более гармоничному обществу. Их разговоры продолжались еще несколько часов. В конце концов было решено собрать всех лидеров кланов на Большой Совет, чтобы обсудить будущие традиции на Арконе. Эли, Оксана и Анара были назначены посредниками и координаторами этого исторического события. Когда вечернее солнце начало опускаться, люди начали расходиться. Но в воздухе витало чувство перемен, как будто завеса, скрывавшая настоящее положение вещей, начала подниматься. Элия и Ксан знали, что это только начало их пути. Впереди их ждало много трудностей, но они были полны решимости продолжать. Элия вспомнила, как еще утром она смотрела на город с ощущением отчуждения и одиночества, не чувствуя себя честью общества, несмотря на то, что родилась и выросла в Сигме, Теперь, после встречи с Ксаном и обсуждения с Анарой, она осознала, что ее предчувствия не были беспочвенными. Она чувствовала, что ее судьба связана с древними знаниями, скрытыми за пределами города. Но теперь у нее появился союзник в лице Ксана, и это придало ей уверенности. Ксан, в свою очередь, не мог забыть о тревожных упоминаниях в древних рукописях, которые он читал. Эти ритуалы, с которыми они столкнулись в восточном квартале, напомнили ему о древних обрядах, которые он считал давно забытыми. Однако теперь он осознал, что прошлое еще не отпустило их мир, и это прошлое могло вернуть тьму, если не принять меры. Но для того, чтобы убедить совет рейшин и кланы, ему нужно было нечто большее, чем простые слова. Ему нужно было углубиться в те знания, которые хранились в самом сердце храма знаний. Они понимали что без этих знаний невозможно будет найти путь к изменениям, которые они оба искали. Обсуждая произошедшее, они пришли к выводу, что для дальнейших действий им необходимо вернуться к истокам, к тем древним свиткам и книгам, которые Ксан уже частично изучил, но которые хранили еще много нераскрытых тайн. Элия знала, что ее вопросы могли найти ответы именно там, в глубинах храма знаний. Взглянув друг на друга, Элия и Ксан без слов поняли, что их следующий шаг уже решен. Завтра на рассвете они отправятся в храм. Это место, куда тянуло их обоих, было не просто хранилищем древних текстов. Там скрывались ключи к разгадке тайн, которые могли изменить их мир навсегда.